41. Лила с самого начала знала, что идти придется ей. В назначенный день она оставила Джинару соседке и вместе с Паскуале отправилась на собрание комитета на ВИА-трибунале, в повестке дня которого, в том числе, значилось обсуждение положения на заводе Сакаву. Собралось 12 человек, включая Надю, Арманду, Изабеллу и Паскуале. Лила показала им первый вариант требований, приготовленный для Капоны, где каждый пункт был подробно аргументирован. Надя внимательно прочитала его и сказала. Паскуале был прав. Ты не из тех, кто отступает. За короткое время тебе удалось проделать потрясающую работу». Она говорила с искренним восхищением и хвалила не только политическое значение документа, но и его стиль. «Ты просто умница. Кто бы мог подумать, что на эту тему можно писать так ярко?» Тем не менее, идти к Сакаву прямо сейчас Надя ее отговаривала. Армандо придерживался того же мнения. «Нужно дождаться, когда недовольство усилится, когда люди созреют для борьбы. Мы протарили тропинку на завод, и это отличный результат. Сейчас нельзя предпринимать необдуманные шаги, иначе мы рискуем снова оказаться за забором». «И что вы предлагаете?» — спросил Дарио. «Мы проведем расширенное собрание», — ответила ему Надя, глядя при этом на Лилу. «Нам нужно как можно скорее встретиться с твоими товарищами. Это упрочит ваш союз». «Кроме того, если потребуется, мы сможем по твоим материалам подготовить новую брошюру». Такого коварства Лила от нее не ожидала. «Вы что, правда думаете, — с издевкой сказала она, — что я проделала эту работу, рискуя местом на заводе, только ради того, чтобы вы смогли провести расширенное собрание и выпустить очередную брошюру?» Но позлорадствовать в волю ей не удалось. Силуэт Нади, стоявший напротив нее, вдруг задрожал, как плохо закрепленное стекло, и начал расплываться и дробиться. У Лилы сдавило горло, все вокруг закружилось со все ускоряющимся темпом. Она закрыла глаза, откинулась на спинку рассохшегося стула и поняла, что задыхается. — Тебе что, нехорошо? — спросил Армандо. — Лина, что с тобой? Дать воды? — забеспокоился Паскуале. Дарио побежал за водой. Арманду взял ее за руку и стал считать пульс. Паскуале суетился вокруг. «Что у тебя болит? Вытяни ноги! Дыши! Дыши глубже!» Лила выдернула запястье из рук Армандо, прошептала, что с ней все в порядке, и попросила на минуту оставить ее в покое. Вернулся Дарио со стаканом воды, она сделала маленький глоток и снова пробормотала, что все нормально, просто у нее грипп. «У тебя температура?» — спокойно спросил Армандо. «Сегодня нет». «Кашель? Дышать тяжело?» «Немного». Ощущение, будто сердце бьется в горле. «Сейчас тебе получше?» Пойдем да. Пойдём-ка в ту комнату». Лила никуда не хотела с ним идти, но она и правда испугалась. В конце концов она с трудом поднялась и поплелась следом за Армандо, прихватившим свой черный кожаный портфель с золотыми пряжками. Лила впервые попала в эту комнату. Она была большая, холодная, из мебели там стояли три койки со старыми грязными матрасами, шкаф с заляпанным зеркалом и комод. В изнеможении Лила села на одной из коек. У врача она не была со времен беременности. Арманду расспрашивал ее о симптомах, но она молчала. Пожаловалась только на тяжесть в груди, да и то добавила, что это ерунда. Арманду прослушал ее. Тишина, повисшая в комнате, показалась Лиле зловещей. Этот тактичный мужчина с невозмутимым видом задавал ей вопросы, но... У нее складывалось впечатление, что он не верит ее ответам, считая, что полагаться можно только на реакции организма, медицинские инструменты и собственные знания. Он осматривал и ощупывал ее, а она ждала его вердикта по поводу происходящего в ее груди, животе, горле, о которых, как ей казалось, до того момента она знала все, а на деле ничего не знала. Наконец Армандо спросил. — Ты хорошо спишь? — Отлично. — Сколько? По-разному бывает. От чего это зависит? От того, сколько мыслей в голове. Ешь нормально? Когда хочется. Трудности с дыханием бывают? Нет. Боли в груди? Тяжесть бывает, но не сильная. Холодный пот? Нет. Обмороки или ощущение, что вот-вот потеряешь сознание? Нет. Цикл регулярный? В смысле, менструальный цикл? Нет. Когда была последняя менструация? Не знаю. Ты не следишь за этим? А что надо? Хорошо бы. Предохраняешься? Что-что? Ну, чем-то пользуешься. Презервативами, спиралью, таблетками. Какими таблетками? Есть такие новые препараты. Если их принимать, не забеременеешь. И правда помогает? Конечно. Твой муж что, не использует презервативы? У меня больше нет мужа. Он тебя бросил? Это я его бросила. — А когда вы были вместе, он пользовался презервативами? — Не знаю. Я вообще не знаю, что такое презерватив. — Ведёшь регулярную половую жизнь? — С чего бы мне рассказывать тебе об этом? — Если не хочешь, не будем об этом говорить. — Не хочу. Армандо убрал инструменты в сумку, сел в полуразвалившееся кресло и вздохнул. — Тебе надо притормозить, Лина. Ты себя загнала. — В смысле? «У тебя нервное истощение. Ты совсем себя не бережешь. «И что с того?» «У тебя бронхит. Я дам тебе микстуру. А дальше мне что делать?» «Надо обследоваться. Печень немного увеличена». «У меня нет времени на обследование. Дай мне лекарства». Армандо недовольно покачал головой. «Послушай, я уже понял, что с тобой лучше не ходить вокруг да около. У тебя шумы в сердце». «Что это значит?» Это значит, что есть проблема и, возможно, не самая безобидная». Лила встревоженно нахмурилась. «Ты хочешь сказать, что я умираю?» «Нет», — улыбнулся он. «Но надо обследоваться у кардиолога. Приходи завтра ко мне в больницу, я направлю тебя к хорошему специалисту». Лила нахмурилась, встала и холодно сказала. «Завтра не получится. Завтра я иду к Сакаву».